Глава первая. Диагностика аллергии. Диагностику аллергии следует начинать с консультации у специалиста, который подберет для вас адекватный метод аллергообследования. Нет смысла самостоятельно сдавать анализы. Некоторые из них могут оказаться просто неинформативными при конкретном заболевании. Этапы обследования. Первый этап. Проведение кожных проб. Дешево и быстро. Анализ проводится с пыльцой, пылью, эпидермальными аллергенами, шерсть, слюна, перхоть животных. На кожу руки наносят капельки с экстрактом аллергенов. Существует три способа проведения кожных проб. Первый. Эпикутанный. Аллерген наносит на поверхность кожи. Например, аппликационный патч-тесты для диагностики контактного аллергического дерматита или фотоаллергических реакций. Второй – перкутанный. Аллерген вводят через поверхность кожи, например, прик-тест или сквозь царапины, то есть с карификационным методом. Третий – интракутанный, внутрикожный, когда аллерген вводят в верхний слой кожи. На кожу руки наносят капельки с экстрактом аллергенов, через которые затем делают безболезненные, даже для ребенка, микропроколы. Раньше в клинической практике чаще применялись скарификационные тесты в обиходе царапки. Сейчас предпочтение отдается прик тестам как менее травматичному методу аллергопроб. Результат оценивается через 15 минут. Положительной реакцией считается покраснение или папула, набухание в месте воздействия аллергена. Кожную аллергопробу можно проводить с возраста, когда ребенок в состоянии спокойно усидеть на месте как минимум 20 минут. Второй этап. Анализ венозной крови на специфические ИГЕ-антитела к аллергенам. Анализ дается на любые окружающие аллергены — пыль, животные, пыльца, насекомые, еда и другие. Проводить можно с первого месяца жизни. Анализ крови более информативен при дерматите, пищевой аллергии, аллергии на животных, насекомых, клещей, домашней пыли. В каких случаях назначают анализ крови? Если невозможно провести кожные пробы? Если результаты кожных аллергопроб вызывают сомнения? Анализ крови из вены на специфические иммуноглобулины G неинформативен и не применяется в целях диагностики пищевой аллергии и пищевой непереносимости. Это бесполезная трата времени и денег. Если вам назначили подобный анализ, подумайте о смене специалиста. Третий этап – молекулярная аллергодиагностика с помощью аллергочипа. Это наиболее современный метод обследования. Пищевые продукты, пыльца, плесень, шерсть животных и другие вещества, способные вызывать аллергию, состоят из белковых молекул. Молекулярная аллергодиагностика показывает уровень сенсибилизации, чувствительности к разным молекулам. Во время процедуры могут применяться как нативные, очищенные, натуральные молекулы аллергенов, так и рекомбинантные, синтетические. К примеру, У пациента аллергия на яйца. Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к яйцу положительный. То есть диагноз подтвержден. Пациенту предписано полностью исключить яйца из рациона. Однако в составе куриного яйца присутствуют сразу несколько аллергенных белков с разными свойствами. Часть молекул распадаются при нагревании и становятся безвредными, термолобильные а другие сохраняют свои свойства даже при термической обработке – термостабильные. Таким образом, данному пациенту целесообразно назначить проведение молекулярной аллергодиагностики. В ходе исследования выясняется, что у него чувствительность к термолобильным белкам. Следовательно, пациент может без опаски употреблять яйца, но только термически обработанные. Подобных нюансов, открывающихся в ходе молекулярной аллергодиагностики, очень много. В каких случаях проводится молекулярная аллергодиагностика? Если остались вопросы после кожных аллергопроб и анализа крови на специфические иммуноглобулины Е, при сложных случаях неясной пищевой аллергии или анафилаксии. при атопическом дерматите, особенно у детей, при неэффективности аллерген специфической иммунотерапии, Встречается редко. Когда у пациента много жалоб и проявляются различные симптомы аллергии, но по истории болезни сложно определить, на что именно, молекулярная аллергодиагностика также может быть очень информативна. Также значительным преимуществом данного вида диагностики, в частности для детей, является тот факт, что для молекулярной аллергодиагностики подходит не только венозная кровь, но и кровь из пальца. Первым аллергообследованием, которое я провела своему сыну в один год и 10 месяцев, был именно аллергочип. Ребенок сдавать кровь из вены категорически не хотел, но при этом необходимо было исследовать сенсибилизацию на большое количество аллергенов сразу. Этапы диагностики могут меняться в зависимости от клинической картины. Диагностика лекарственной аллергии подробно рассмотрена в разделе по лекарственной аллергии, глава 8. Неправильная аллергодиагностика равно неверный диагноз. Пациент впустую тратит время и деньги, соблюдают неоправданные медицинские ограничения, в то время как симптомы сохраняются, а заболевание грозит перейти в более тяжелые формы. Однажды ко мне на прием пришел молодой человек с жалобами на аллергию на пыли животных, проявляющуюся с детства. По словам пациента, за последний год симптомы Ренит, приступы затрудненного дыхания усилились на фоне постоянного контакта с кошками и собаками. По совету знакомых он сдал анализ крови на аллергию в хорошей лаборатории. Результаты тестирования выявили незначительную чувствительность к аллергенам домашней пыли, кошкам, выраженную к пыльце деревьев, умеренную к пыльце сорных трав и легкую к пыльце злаковых. Аллергии на собак не выявили. При сборе анамнеза я установила, что у пациента никогда не было реакции на цветение. Анализ изначально вызвал у меня сомнения. На бланке отсутствовала информация, на что именно сдавали кровь. Не было сказано, какая использовалась тест-система и метод, которым проводился анализ. Так что вполне ожидаемо, данные обследования были некорректными и не совпадали с историей болезни пациента. Мы провели кожные пробы с аллергенами, и все встало на свои места. У пациента была диагностирована аллергия на животных, и кошек, и собак, и смесь домашней пыли. Аллергия на пыльцу растений не подтвердилась. Что следует помнить? Не занимайтесь самодиагностикой. Результаты могут быть неверными, и вы зря потратите деньги на сдачу анализов. На бланке лабораторного анализа обязательно должно быть прописано назначение теста, на что именно брали кровь, какая тест-система использовалась, а также каким методом проводили обследование. Если вы хотите быть уверены в результате, обращайтесь только в проверенные лаборатории и проводите кожные пробы в зарекомендовавших себя клиниках. Если есть симптомы, и вы провели аллергообследование в сомнительном месте, получив вот такую Филькину грамоту в качестве ответа, не останавливайтесь на этом. Найдите грамотного специалиста, и он порекомендует, где и как можно пройти аллергообследование и получить достоверный результат. Следствие по иммунитету. Поиск аллергена – сложная задача. Петр, 37 лет. История болезни. За последние полтора года три эпизода анафилаксии – Зудящее высыпание по всему телу по типу крапивницы – Отеки на лице, потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, боли в животе. Для оккупирования приступов вызывали бригаду скорой медицинской помощи. Пациенту вводили адреналин и системные глюкокортикостероиды, преднизолон, дексаметазон. Пищевые продукты пациенту употреблял разные, без ограничений. Результат опроса. Лекарственные препараты и пищевые продукты пациент переносит без аллергических реакций. Контакт с животными симптомов аллергии не вызывает. В детстве симптомы проявлялись весной, но в настоящее время аллергия в сезон пыления деревьев практически не беспокоит. Сопутствующих заболеваний нет. Аллергообследование. Проведен анализ крови на специфические иммуноглобулины Е, аллергочип на 112 аллергенов, в том числе пищевых. Здесь было уместно назначение сразу анализа крови на аллергочип, минуя кожные пробы, чтобы охватить все самые распространенные аллергены. Выявлена чувствительность к аллергенам пыльцы деревьев, яблоку, сельдерею, фундуку, вишни. Все перечисленные продукты пациент употребляет регулярно без реакции. Вопрос. В чем причина возникновения анафилаксии? При детальном сборе информации выяснилось, что симптомы возникали после употребления в пищу. Свежевыжатого сока сельдерея, бокала шампанского, кусочка сыра, вишневой настойки, бутерброда с паштетом, абрикоса, рюмки коньяка. Данные продукты пациент употреблял в разное время до и после эпизодов анафилаксии без реакции. Что же общего? Указанные продукты содержат перекрестные аллергены с пыльцой деревьев. У пациента незначительные проявления полиноза весной. Перекрестная аллергия — это реакция организма на схожие по антигенному составу аллергены. Антиген — генетически чужеродное вещество. Такая аллергия достаточно часто возникает на ингаляционные и пищевые аллергены. Аллергической реакции не наступает, если не влияет дополнительный фактор алкоголь. Именно сочетание перекрестных продуктов и алкоголя вызывало у мужчины анафилаксию. Пациенту была выдана памятка и рекомендовано избегать сочетания данных продуктов со спиртосодержащими напитками. Прошло уже 5 лет, эпизоды анафилаксии у мужчины не повторялись. Это яркий пример того, почему обследование должно проходить под контролем аллерголога-иммунолога.